Глава двадцать С некоторых пор мое внутреннее чутье развелось до невероятных высот. Стоило только подумать о какой-то гадости, как она почти тут же сбывалась. Не ошибся я и на этот раз. Кощей, который не хотел представляться и даже обозначать малейший намек на доброжелательность, Сказал, что меня желает видеть великий князь. Сейчас же. Я попытался, как говорил отец Костяна, пощупать его за вымя. Так, совсем немного. Как только мы отъехали, сразу же завел непринужденную беседу. Как умел только я. У вас тут курить можно? Спросил, хотя у самого даже сигарет не было. Да что там, я и этой пагубной привычки благополучно избежал. Нет. А можем по пути за кофейком заехать? «А то не выспался сегодня». «Нет!» «Слушайте, а? Заткнись и едь молча!» Вообще Кощей походил на типичного бандита. Чуть испитое лицо, неестественная худоба, ему бы еще фиксу до татуировки. Но впечатление производил, что называется неизгладимое. Зато я хотя бы сразу понял, что ребята действительно не в духе и шутить не собираются. Будем надеяться, что в соседней машине мужички чуть больше на лайте. Там все-таки Алена». Сейчас пустомеля отойдет от Волотовского шока и начнет прощупывать границы возможного. А у нее и сигареты есть, и кофе она уж очень любит. Нечисть в портсигаре тоже затихла. Собственно, они не подавали голоса еще с пещеры. Как только возникла возможность, тут же юркнули в артефакт и прикинулись ветошью. «Жалко мне так нельзя. Приходится за всех отдуваться». Что интересно, поехали мы не на Ваську, а на Крестовский, где машины остановились у одной из жилых высоток. Я даже не захотел интересоваться, сколько тут стоит квадратный метр. Люди князя не особо настроены на разговор. Да и зачем забивать себе голову ненужной информацией? Нет, если очень долго и упорно крутиться, именно крутиться, а не работать, то, возможно, даже у меня получится здесь поселиться. Вот только зачем? Великий князь подобными вопросами не терзался. Оба Кащея и еще несколько ведунов втиснулись со мной в грузовой лифт, словно доставляли особо опасного преступника. И, само собой, мы поехали на самый верх. Интересно, это у всех богатых такие стереотипы, что жить надо обязательно выше всех? Чтобы плевать на головы бедных неудачников, которые ходят внизу и кому не так повезло в жизни? Или они поднимают перед собой детей? и обещают, что когда-нибудь все это станет их? Правда, как только мы поднялись, я сразу забрал свои слова обратно. Через панорамное окно во всю стену виднелся грибной канал. За ним раскинулась «Газпром-арена», а дальше, насколько хватало глаз, расстилался Петровский фарватер. Красотища, блин! Будь у меня такая квартира, каждое утро начиналось бы с того, что я стоял с чашкой кофе в одних трусах и глядел вдаль. Именно в одних трусах, чтобы шокировать всевозможных соседей и давать понять всем, что я хозяин этой жизни. Святослав, хвала всем богам, появился не только в нижнем белье. Он вообще походил на какого-то молодого и успешного бизнесмена. Идеально сидящий костюм, лакированные туфли, уложенные волосы. Не то чтобы я завидовал. Если бы я в Выборге намазал волосы гелем, надо мной бы пацаны примерно полгода издевались а от таких тесных туфель всегда потели ноги. Но выглядел великий князь хорошо. Это я признавал, даже учитывая нашу взаимную симпатию. Был он не один. Тот самый Марат тоже оказался в костюме, только уже более простом. Интересно, специально такой надел, чтобы не выглядеть хорошо на фоне босса, или у этого башки просто вкуса нет? Несмотря на то, что мы с этим ведуном были знакомы лишь заочно, Никаких приятных чувств он не вызывал. Эти двое появились в гостиной, глядя в планшет, который держал Святослав, и что-то бурно обсуждая. Однако, увидев меня, великий князь замолчал и улыбнулся. «Если бы кто его не знал, подумал бы, что это очень даже приятный парень, и с ним можно вести дела. Жалко, что я не страдал амнезией». «Красиво, правда?» — спросил он. «Очень, Ваше Величество. Меня ради этого сюда везли?» Ты вообще-то с великим князем разговариваешь, — сурово поглядел на меня башка. Мы и так ищем, ищем тебя, а тебя все нет и нет нигде. Думаю, все затянулось из-за того, что ты повторяешь слова по два раза, — съязвил я. Держите себя в руках, господа, — усмехнулся великий князь. Вы еще поделитесь. Марат, скажи, чтобы нам принесли чай. Матвей, ты же будешь чай? — поинтересовался Святослав. — С удовольствием, Ваше Величество. «Надеюсь, он бесплатный». Князь усмехнулся, но ничего не ответил. Очень хотел Марат, судя по его лицу, но сдержался. Ведь ему Святослав приказал не собачиться. Я небрежным жестом руки проводил его, мол, «Давай быстрее». Судя по красному лицу башки, ему это очень не понравилось. Не то, что я смерть, как хотел кого-нибудь выбесить, но уже понятно, что с этим рубежником мы друзьями не станем. А мне как-то нравилось, когда все происходит открыто. «Честнее так, что ли?» В ожидании чая я снял куртку, положил ее на диван, а сам сел за стол. Если честно, меньше всего мне нравилось здесь быть. Однако я не торопился начать разговор. Мне нельзя показывать, что я тоже заинтересован в этой беседе. «У тебя даже нет никаких вопросов?» — спросил Святослав. «Масса. Только мне почему-то кажется, что вы не будете на них отвечать» поэтому я посижу и подожду, пока вы, ваше величество, сами скажете, что вам от меня нужно». «Хорошо. Мне нужно, чтобы ты выполнил поручение». «Поручение?» — я сделал удивленный вид. «И я, наверное, должен быть очень в этом заинтересован?» «У тебя есть какие-то вопросы к нашей предыдущей сделке?» В глазах великого князя мелькнула сталь. Я подавил в себе желание ответить честно. «Спокойно, Мотя, спокойно». «Гордые и самолюбивые умирают первыми. Тебе же этот говнюк еще нужен?» «Никаких. Все было исполнено согласно букве наших договоренностей. Я действительно взял любой артефакт». «Я тоже так считаю», — спокойно ответил великий князь. «И теперь подготовил новое поручение, которое опять никто не может выполнить, Ваше Величество. Я понимал, что чуток не соблюдаю субординацию». Порой даже говорю какие-то дерзкие вещи. И чтобы сгладить эффект от собственной наглости в конце, добавлял «Ваше Величество». Пока вроде прокатывало. Святослав улыбнулся, но не ответил. Он постучал пальцем по столу, словно что-то серьезное обдумывая, а затем внимательно поглядел на меня. «А что если так?» «А что если я не захочу выполнять это поручение, Ваше Величество? Прикажете мне пойти на верную смерть?» «Разве я могу такое приказать, Матвей? У нас же не средневековье. Глупо требовать от человека то, чего он не может сделать». «Ну вот, если может...» «Ваше Величество, давайте не будем ходить вокруг да около». «Хорошо. Признаться, когда выборгский воевода писал, что ты влипаешь в разного рода неприятности и суешь свой длинный нос куда не надо, я не придал этому особого значения. Но теперь...» Вот на этих словах мне стало как-то не очень хорошо. Сказать на чистоту прям откровенно хреново. Может, пронесет? Ты нашел и лично убил нечисть, которая покушалась на твоего беса. Потом отправился в гости к Волотам, сам не зная того, что уже начал заниматься моим поручением. Ну, конечно, пронесет. У кого-то другого с нормальным ангелом-хранителем, может, и был бы шанс. У меня никакого. Давай, Святослав. «Ломай меня полностью!» «Мне нужно, чтобы ты освободил пещеру от хтони!» «В смысле, убил эту непонятную хрень, с которой не справились великая соблазнительница и волоты?» «У Суккубы вроде был план», — пожал плечами великий князь. «Вдруг он сработает?» «Ага, госпожа Мария говорила что-то о соединении двух хистов, видимо, имея в виду свой и Алёнин. Что тогда будет?» Оставалось загадкой. Она станет невосприимчива к ужасу, который нагоняет хтунь. Станет ли тогда работать ее промысел? Судя по всему, именно на это и делала ставку Суккуба. Очаровать тварь. В любом случае, теперь мы этого не узнаем. Госпожа к успеху шла. Не фартанула, не свезло. Кстати, спрашивать, откуда князь знает о плане нечисти, я не стал, чтобы не ставить его в неловкую ситуацию и не заставлять врать. «Я, конечно, люблю эксперименты, Ваше Величество, но исключительно с красивыми девушками и наедине. Соваться в пещеру, где живет непонятно кто, у меня желания нет. А судя по тому, что вы не посылаете туда даже кронов, и у них едва ли что-то получится, ведь так?» Святослав посмотрел на меня с проницательностью рентгеновского аппарата, от которого не скрыть ничего. «Отец посылал», — сказал он, — «нескольких кощеев». Большинство вернулись не в силах ничего рассказать. Парочка сгинула. Вот-вот, и вы решили о задаче тех, кого не жалко: Суккубу, Волотов. Кто-то еще? Мои люди предлагали многим, ответил князь. Не все берутся. Даже интересно, почему, да? Еще вопрос: почему именно ваши люди, а не вы лично? Сказать честно, этот вопрос меня интересовал больше всего. Может, у князя есть какой-то штраф за невыполненные задания? А если его исполнитель умирает в процессе, вдруг Святославу даже прилетает обратка? Было бы неплохо. Не то чтобы я был таким злодеем, но это стало бы хоть какой-то гарантией моей безопасности. Мне? Общаться с нечистью?» Удивился Святослав, брезгливо поморщившись. «Мда, аларчик просто открывался. Вот в чем дело». Я как-то все забываю, что для рубежников нечесть существа второго сорта, даже если по силе они равны Кащеям. Так что, Матвей, возьмешься? Я даже опешил от его напора. В моем мире, нормальном и адекватном, перед предложением всегда приводились доводы, для чего тебе это нужно. Тут же получалось, что мне просто сказали «Ни у кого нифига не получилось! Вперед!» Что самое забавное, мне надо было соглашаться потому что это был единственный способ добраться до записей. Только сделать это надо ловко, чтобы Святослав ничего не понял. Для начала я просто молчал и смотрел на великого князя. Тут вся уловка в том, что для этого трюка даже не обязательно обладать какими-то невероятными способностями. Как правило, собеседник сам начнет все интерпретировать так, как хочет. Удивительно, но это произошло и теперь. «Я не могу тебя заставить». «Ты хоть сейчас можешь собрать вещи и уехать в Печенгу!» «Куда?» — не понял я. «В Печенгу. Это крохотный чужанский городок за Мурманском. Марат, сколько там людей живет?» «Тысяча, может!» — наконец поставил перед нами поднос с чашками и чаем Башка. «Только это поселок, а не город, ваше величество». «Пусть так. Тысяча чужан и ни одного рубежника, представляешь?» — делано удивился Святослав а мы бы тебя туда и отправили. Ты для меня выполнил поручение, я это ценю. Сделаю тебя целым воеводой в Печенге, чтобы ты охранял покой от нечисти. Марат, там же есть нечисть?» «Может, кто-то и остался?» Не скрывая злорадства, ответил Башка. «Там уж лет тридцать никто не был». «Вот, будешь нашим щитом от возможного вторжения с, с севера. Жить везде можно» а летом там даже тепло бывает, в июле до плюс пятнадцати. Дождливо, правда, даже по сравнению с Петербургом. Это он молодец, здорово придумал. Я примерно понимал, про что идет речь. Сослать меня туда, где волки гадить боятся. Хотя вроде как там мне ничего не должно угрожать. Это если не знать, что Пенс почему-то хотел меня убить. Хотя почему не знать? «Ясно, все связано с той реликвией, про которую писала спешница. Думаю, когда Пенс узнает, что меня отселили, сделает все без лишних свидетелей. Интересно, князь в курсе этого? Или надеется испугать меня просто тем, что я в этой печенге от тоски сдохну? Конечно, мне вообще было плевать с высокой колокольни на все эти угрозы. Ну, сошлет, и что? Я к этому месту прикован, что ли? Если бы там были чуры, можно было бы смотаться через изнанку» хотя что-то меня терзают смутные сомнения, что нифига их там нет. В Мурманске еще может, а до него попробуй доберись. В любом случае, князь, наверное, думает, что скукга на меня действует, как и на других, то есть особого удовольствия я, находясь на ней, не испытываю, поэтому даже не особо этого опасается. Будь все так, как Святослав мне рассказывает, я бы плюнул ему в лицо и поехал в эту печенгу, а оттуда бы уже свалил, Но мне нужно было это поручение, как бы самоубийственно подобное не звучало. Однако говорить я опять не торопился, лишь опустил глаза и тяжело вздохнул. «Если ты согласишься, то можешь запросить любую цену. Вот вроде теперь самое время вступить в игру. И что мне просить?» — пожал плечами я. «Осколок? Ого! Я даже не думал, что так попаду в цель». Лицо князя исказилось, будто я с помощью плоскогубцев и ножовки по металлу пытался вылечить ему зубы. Он торопливо покачал головой, что в переводе на язык смертных значило хрен «хрена тебе перетертого», а не «осколок». Зато у меня стало возникать подозрение, что ту штуковину в схроне он бы тоже не отдал, даже если бы Алена держала руки в карманах. Ну, или... Я слышал, что у воеводы есть записи умершего Николая Морового. Он погиб и не завещал их сыну. «Да?» — удивился великий князь. «Не слышал. И что там?» «Ага, так я и сказал, чтобы ты меня и тут надул. Бегу, волосы назад!» Я пожал плечами. «Толком сам не знаю, Ваше Величество, но Моровой был хорошим артефактором и много чего сделал. Вдруг найдется там что интересное. Возможно, мне удастся это продать?» Конечно, он понимал, что я вру. «Было ли средство заставить меня говорить правду?» «Наверное, да. Но все же великий князь, который чередовал жесткий кнут с пряником, правда и тот был со вкусом плетки, решил не жестить. Что ж, если у воеводы действительно есть эти записи... Нет, ваше величество, я хочу быть уверен, что эти записи у него, и я их получу, если выполню ваше поручение. Поэтому мы заключим договор. Так что?» Святослав нахмурился и поднялся из-за стола. Он махнул Марату, но тот неожиданно его понял и принес телефон. Великий князь, как самый обычный чужанский решало набрал, по всей видимости, воеводе и ушел разговаривать в другую комнату. «Нет, правильно говорили. Технократ. Со мной остался только башка, который продолжал сверлить меня ненавидящим взглядом». Вернулся великий князь довольно скоро. Воевода очень удивлен, что кто-то заинтересовался записями мирового. Они пытались сами их прочитать но ничего не поняли. Значит, тебе нужны только записи? Да, Ваше Величество. Ещё мне нужна вся информация про эту хтонь. Хорошо. Но скажу сразу, ее не очень много. Что-то еще? Я подумал. Можно было сказать еще что-то из вредности. Но как назло, ничего не шло в голову. Вроде все. Теперь можно поручкаться? Башка закатил глаза всем своим видом, демонстрируя, что я все делаю неправильно. Видимо, я должен был трепетать перед кощеем с короной на голове. Я еще никогда не подбирал слова так тщательно, как сейчас, потому что не хотелось бы, чтобы великий князь нашел какую-то лазейку и нагнул меня. И судя по нахмуренному лицу Святослава, который не мог свести одно с другим, он искренне не понимал, что происходит. Пусть так и будет. Интересно было и с пещерой. Как я понял, великому князю было по большей части плевать на хтонь. Точнее, это существо очень мешало проникнуть туда, чтобы что-то взять. Он и заставил меня сказать, что ни я, ни те, кто будут мне помогать, не возьмут ничего, что обнаружат в пещере. Хитрый лис. А потом мы пожали руки. Забавно, но сейчас каждый был одинаково доволен и недоволен друг другом. Доволен, потому что добился желаемого результата. Я вписался в блудняк с хтонью, а Святослав изымет все бумаги у воеводы что он сделает это в самое ближайшее время, сомневаться не приходилось. Недовольны? Потому что ни он, ни я не видели всей картины в целом. Что там такого в пещере? Хрен знает. Для чего простому ведуну записи умершего рубежника? Ответ тот же. Меня лишь порадовало, что во времени я был неограничен. Спасибо и на этом. Хотя великий князь и не представляет, что мне надо провернуть все в самый короткий срок. Иначе иначе юний трындец. «Я могу идти, Ваше Величество?» Что-то поздно я стал включать субординацию. В любом случае, великий князь посмотрел на меня, не скрывая неприязнь, и кивнул. Я обернулся лишь на пороге. В следующий раз можно не гнать всю толпу рубежников, а просто позвонить. «Вдруг ты не захочешь приезжать?» — сразу обозначил Святослав мое положение. «А так все сразу упрощается». Я вышел с четким пониманием, что Мотя Зорин увяз полностью. Тут даже речь шла уже не про коготок. Великий князь четко дал понять, что будет доить меня, пока я смогу быть ему хоть чем-то полезен. И вся эта история с Печенгой — лишь страшилки. Если понадобится, он придумает что-то поинтереснее. Шантаж? Угрозы? Убийство? Что-то я едва ли теперь чему-то удивлюсь значит, придется импровизировать. Главное — достать лихо. Рядом с ней можно бороться хоть против всего мира. Интерлюдия Марат не решился побеспокоить великого князя. Святослав пристально смотрел на входную дверь, за которой скрылся наглый рубежник, и размышлял. Башка знал, что в такие моменты Никитинского лучше не трогать, потому покорно ждал подле, пока наконец великий князь не обратился к нему лично. — Что скажешь? — Мне не нравится этот рубежник. От него нужно избавляться. Слава богу, теперь не надо играть роль истерично преданного служки, каким Башка часто представал перед большим скоплением людей, а можно быть самим собой. А если убрать в сторону личную неприязнь? Дело не в личной неприязни, ваше величество. Я стараюсь рассуждать прагматично. Я уже говорил, что с этим Матвеем существует лишь две возможные тактики поведения. Первая — привлечь на свою сторону, чего уже точно не будет после происшествия в схроне. «Я был в своем праве!» — чуть не вскочил на ноги великий князь. «Со мной нет нужды спорить, ваше величество, я на вашей стороне!» Марат ответил чуть быстрее, чем следовало. Было видно, что он слегка испугался. Мало что могло разгневать великого князя. Однако именно в этом состоянии он мог совершить множество необдуманных действий. «Но рубежник мог воспринять это как обман», — закончил Марат. «Ты знаешь, что я не мог отдать ему осколок!» «Иначе для чего это все? «Знаю, Ваше Величество, но это не меняет картины в целом. Итак, друзьями вы стать уже едва ли сможете». «Я вообще-то великий князь, а он обычный ведун», презрительно ответил Святослав, «которым он стал за очень короткое время, иначе бы не привлек ваше внимание и... внимание Трепова. Тогда существует второй вариант — убить его». Пока мальчишка вознесся не слишком высоко, потом мы уже ничего не сможем сделать. Если в нем действительно сокрыт такой невероятный потенциал, он может быть опасен для короны и вас лично». «Это невозможно», — легкомысленно ответил Святослав, — «он дал присягу. Как и Иван по прозвищу Болота, убивший Тверского князя, как и Наилю разбойник, зарезавший во сне хана Богатура». В истории нашего рубежного мира было всего 8 случаев нарушения присяги. Да, каждый раз Хист жестоко наказывал клятва преступников. Вот только едва ли это могло вернуть к жизни правителей. Башка получил свое прозвище не просто так. Можно сказать, что Хисту невероятно повезло с оболочкой. Или наоборот, будучи чужанином, Марат занимался применением прикладных наук в энергетических системах. Но даже среди таких же ученых, юных и амбициозных, Его отличала предельная скрупулезность в деталях. Некоторые молодые и глупые приспешницы не менее молодых и горячих рубежников могли бы назвать его душнилой. Так или иначе, когда Марату открылся новый мир, где он мог чувствовать артефакты, бывший ученый ушел в него с головой. Зарылся в рубежные справочники. Затем в книги, касающиеся уже не только артефактов, стал собирать крупицы информации о нечисти. Ему повезло. Князь заметил выдающегося даже среди самых умных рубежников новичка и приблизил к себе. На самом деле все новаторство Никитинского Святослава, пятого своего имени, заключалось в том, что он прислушивался к башке, прозвище которому дал в самом веселом расположении духа. Как умный человек, Марат отнесся к дурацкому слову философски и с пониманием. Неважно, что написано на борту корабля, главное, как он ходит по морю. Марат тем временем улучшил уже имеющуюся шпионскую сеть, ввел систему примирования ратников и заставил всех сколь-нибудь значимых подданных великого князя пользоваться мобильными. Против последнего рубежники сопротивлялись довольно долго, предпочитая удобные современные связи зачарованные таблички, а у башки было еще много планов. Но некоторые из них рубил сходу сам великий князь, несмотря на возраст, оказавшийся истинным сыном своего отца. Поэтому для Марата его работа представлялась ежедневной борьбой нового против всего закостенелого и устоявшегося. «Ты думаешь, он хочет занять мое место?» — поинтересовался Святослав. «Вряд ли, если исходить из имеющейся у нас информации. Он будто бы вообще не особо амбициозный, но это не значит, что в какой-то момент Бедовый не сможет этого сделать. Я лишь говорю о том, что мы должны исключить саму вероятность подобного развития событий». «Мне кажется, пока для этого слишком рано. Необходимо убедиться, что он действительно представляет опасность и что он уникальный. Если он продолжит выполнять поручения, то тогда и можно подумать о его устранении. Я вас услышал, Ваше Величество». Марат понимал личную заинтересованность великого князя. Дело даже не в богатствах, которые они нашли в тайнике пришлых. После обнаружения схрона Другими словами, выполнение поручения хист Святослава вырос наполовину. Башка не сразу это заметил. Сам великий князь позже поделился радостью. Святослав обладал той долей тщеславия, каковой и должен обладать любой правитель на его месте. Поэтому чем больше бедовый выполнит поручений, тем только лучше. Хист Кащея – субстанция сложная, которую трудно повысить. И Святослав будет хвататься за любую ниточку, способную укрепить промысел. «В любом случае, мы всегда знаем, где находится бедовый», — заключил Марат. «Вот не доверяю я этой твоей электронике», — поежился Святослав. «Она всегда хорошо себя показывает», — ответил Марат. «Даже сейчас». «И что? Вы во все штаны — это...» «Отслеживающее устройство», — подсказал Башка. «Отслеживающее устройство засунули. У него всего две пары джинсов, одни из которых серьезно порваны». Так что ничего сложного. Его квартиру мои люди тоже слушают. Жучков нет только в ванной, потому что это не имеет смысла. Шум воды. К тому же редко кто разговаривает там. Так что сюрпризов быть не должно. Как только что-то происходит у бедового, мы сразу это узнаем. Хорошо. Что по трепову? Старик уехал? сменил тему великий князь, давая понять, что тут по оговоренному все решено. Нет, все еще гостит, ответил башка. Вы же знаете, у него особый статус. Чтобы выдворить его из княжества, необходимо нечто экстраординарное. «Знаю», — поморщился великий князь, — «этот хитрый лис дружит со всеми». А со всеми, значит, ни с кем. К тому же он очень осторожный и опытный. Зато мы выяснили еще кое-что. Вы ведь помните отчет ткача про спешницу и артефакт, про который она рассказала выборгскому воеводе? Он собрал достаточно много информации, пока находился в Выборге. Великий князь согласно кивнул. «Я тут структурировал некоторые данные на основе имеющихся сведений. Сразу после смерти спешницы ни один из членов созвездия долгое время не появлялся на публике. Лишь спустя несколько дней в Выборг приехал Шуйский, причем по весьма незначительной причине. Я поднял архив, там указано «для установления торговых отношений». «Думаешь...» «Созвездие организовали массовое проклятие?» Чуть не подскочил на месте Святослав. «Похоже на то. Но не прямого действия, а вызванное с помощью артефакта. Таких, как вы понимаете, существует немного. Я бы сказал, их можно пересчитать по пальцам. Наиболее вероятные — нити судьбы или чумная маска. Хотя я братка, должна быть серьёзной». «Сколько времени прошло!» — ударил кулаком по столу великий князь. «Теперь не найти никаких следов». «Вот ведь остолоп или я! Даже не понял, что произошло!» «В этом нет его вины», — спокойно ответил Марат. «Чтобы понять, что спешницу прокляли, надо было проверять ее смерть Кащеевскими хистами. В Выборге с этим не очень хорошо. Что до невозможности найти следы...» Марат мягко улыбнулся, давая понять, что все под контролем. «Все можно решить хорошим финансированием и привлечением людей с должной степенью мотивации». Именно сейчас мы ищем этот артефакт в Тверском княжестве. Если все получится, то связь Тверских со смертью вашей подданной будет установлена. Мы сможем направить ноту протеста и... Да вообще наши руки станут максимально развязны. А если не найдут, — поинтересовался Святослав, — то мы станем оперировать тем, что уже имеем. Как минимум мы знаем, что созвездие хочет получить какой-то артефакт, про который узнала спешница. Если они хотят убить бедового, значит информация об артефакте передается через хист. По всей видимости, реликвия где-то близ Выборга. Наверное, эта вещица невероятно занятная, если Трепов так трясется над ней. В глазах великого князя показался голодный лихорадочный блеск. Марат знал, что Святослав жаден, и даже не видел в этом ничего дурного. Многие богатые люди обзаводятся подобной болезнью, не понимая, что истинное богатство нельзя унести в карманах. Порой жадность князя немного переходила рамки, как в тот раз в схроне. Но если откинуть все предубеждения, у Святослава действительно не было выбора. Марат бы на месте рубежника сам предпочел осколок, которые они так тяжело собирали. «Я вчера был в Выборге», — негромко произнес Башка. «И ничего не сказал!» «Потому что не было результата, Ваше Величество. Я проехал по городу и окрестностям, но, к сожалению, ничего не почувствовал. Почти опустошил промысел. Либо артефакт скрыт, либо мой хист еще недостаточно силен. «Но это нельзя просто так оставить. Надо все выяснить». «Я постараюсь, Ваше Величество». «И эти записки морового. Выясни, что в них. Почему они так нужны бедовому?» «Хорошо, Ваше Величество». Я распоряжусь, чтобы их сегодня же привезли. И еще мне будет необходимо ваше письменное распоряжение, чтобы я смог поговорить с Богданом Ефимовичем». Отношения у Башки и питерского воеводы были напряженными, если не сказать большего. Да что там, многие из старых рубежников откровенно не любили Марата, и он прекрасно понимал причину таких чувств. Для них он был выскочкой. Тем, кто появился внезапно, выпрыгнул, словно чертик из табакерки, сел возле государя и теперь обладал властью, которая и не снилась остальным. Марат сталкивался с эйджизмом, когда старые пердуны, почти выжившие из ума и мало что понимающие в текущих реалиях, рубили на корню интересные проекты. Поэтому нынешняя ситуация не стала для него чем-то новым. Напротив, Башка отнёсся ко всему с пониманием и даже с определенной долей сочувствия. Осознавать, что поезд ушел и прошлое уже никогда не вернуть, тяжело. Но труднее всего было сковырнуть старого пня Богдана Ифимча. Тот сидел крепко, имел множество друзей и приятелей почти во всех ведомствах и редко ошибался для прямого отстранения. К нему порой прислушивался даже и великий князь. Только воевода далеко, а Башка всегда рядом со Святославом и все время говорит ему на ухо то, что надо. К тому же Марат начал потихоньку менять людей Богдана Ифиныча: не отстранять и отправлять в отставку, а повышать или переводить на другие должности. К слову, вариант с Печенгой был вполне рабочим. Многих рубежников отправили руководить и наводить порядок в места, о которых редко кто слышал. В мире людей подумали бы, что Марат сам метит в кресло Святослава. Отчасти в этом был определенный смысл. В данный момент более половины государевых людей по факту оказались назначены башкой и подчинялись ему лично. Вот только и мир рубежников отличался. Марат понимал, что ему никогда не стать во главе княжества. Захожего, а он был именно им, не примут на царство. Тогда как род Никитинских является древним и почитаемым. Лучшим вариантом существования для башки был симбиоз. Он часто думал, что случись с великим князем что-то плохое, его сразу постараются убрать подальше. И вероятность, что ставленники башки встанут на его защиту, была невелика. Потому получалось, что Марат действительно был самым преданным подданным его величества. И когда шла речь о рубежнике, который мог изменить текущее положение дел, башка не лукавил. Что до Матвея Марату он искренне не нравился. Тут даже играть не приходилось. Башка задавал себе вопрос «Почему?». Ответ лежал на поверхности. Наверное, потому что тот был невероятно похож на него самого. Молодой, меняющий реальность под себя, больше созидающий, а не приспосабливающийся, наплевавший на все правила и придумавший новые. Вся разница между ними была в том, что Марату приходилось прилагать для этого неимоверные усилия. Каждую талику нынешнего положения он добивался долго и упорно, тогда как Бедовому все давалось будто шутя. Словно даже издеваясь над своей невероятной везучестью, он взял себе самое неподходящее прозвище, какое только могло быть. Само то, что приходилось заниматься делами, связанными с Матвеем, раздражало Марата. Он старался абстрагироваться и мыслить рационально, но получалось с большим трудом. Потому когда они с великим князем перешли на текущие дела, которые касались нынешней инспекции, башка с облегчением выдохнул. В бытовых моментах он чувствовал себя намного увереннее и спокойнее. Это было царство, полностью подчиненное ему. Он почти даже забыл про то несчастье, которое именовалось выборгским рубежником, когда в дверь постучали, и Марат, и Святослав удивленно подняли головы, потому что в нынешний час никого не ждали. И каково же было их изумление, когда там обнаружился смущенный Кощей, сопровождающий Бедового. «Ваше Величество, тут этот, который был, говорит, что забыл куртку, требовал вернуться, буйствовал, говорил, что потом вам скажет, а вы нас накажете». «Не этот, а Матвей!» — протиснулся сзади рубежник. Получилось это с большим трудом, потому что его пытались задержать, как того требовал протокол, но тщетно. Марат для себя сделал пометку провести позже с разговор. «Менять нет смысла. Новых придется учить дольше». «Здрасте еще раз, Ваше Величество. Извините за нечаянное вторжение», — сказал Матвей, у которого на руках уже висело по видуну. «Я тут у вас куртку забыл. Вышли на улицу, решил покурить, сунул руку в карман за портсигаром, а кармана нет. Представляете? В смысле, куртку у вас оставил». Бедовый улыбнулся, от чего его откровенно некрасивое лицо стало более неприятным. По крайней мере, так показалось Марату. А еще ему очень не понравились изменения в поведении рубежника. Недавно тот дерзил великому князю, словно разговаривал с равным. Теперь же старательно хотел показаться белым и пушистым. Такие метаморфозы произошли явно не случайно. Великий князь меж тем перевел взгляд на диван, где действительно лежала куртка, оставленная рубежником. Святослав жестом дал знак, позволяющий подойти и забрать вещь. «Бедового сразу отпустили, после чего он приблизился к дивану и взял куртку. «Прошу еще раз прощения за беспокойство. До свидания. Хорошего дня». Вот теперь Бедовый сделал и вовсе немыслимое. Пятясь к двери, он внезапно поклонился. Да еще два раза. А затем юркнул на лестничную клетку. Марат нахмурился, обращаясь к хисту. Способность, полученная на рубеже ведунства, у него была еще слабая. К тому же работала непостоянно но сейчас он прощупал оставленную куртку и обнаружил там именно то, что и искал. Артефакт. По форме тот действительно напоминал артефакт. «Постойте», — приказал Марат, когда дверь почти закрылась. «Матвей, можно вас на минутку?» Конечно, это была не просьба, поэтому рубежника буквально заволокли обратно. «Позвольте взглянуть на этот ваш портсигар». Марату доставляло истинное удовольствие смотреть, как лицо Матвея сморщилось, точно он съел кислый лимон. Бедовый нехотя подошел к башке, но все же вытащил артефакт и протянул его приближенному великого князя. Марат взял портсигар и повертел его, вкладывая свой хист. Обычный пространственный артефакт. Внутри нечто вроде комнатки, причем весьма крохотной, даже не для человека. И, судя по убранству, обитала там какая-то нечисть. Правда, сейчас пространственный артефакт был пуст, и это не понравилось Марату еще больше. «Могу карманы вывернуть», — издевательски предложил Бедовый. Марат скрипнул зубами, но ничего не ответил. Он отдал артефакт и кивнул великому князю. «Мы больше вас не задерживаем», — сказал Святослав. А когда рубежник уже вышел, обратился к своему помощнику. Что не так? Он ведет какую-то свою игру. И самое отвратительное... Я не могу понять, какую именно.